Глава седьмая Всю ночь Грейс мел береснился то таинственный доктор-алхимик, то скелет бабушки Оливер, то лицо Джайлса у Интерборна. Когда она проснулась, стояло ясное утро. Дул северный ветер, вполне приемлемый, как компромисс, между режущим восточным и промозглым западным. Грейс выглянула в окно в сторону до огонька и сквозь деревья различила далекие очертания дома, в котором поселился доктор. Почему-то при ясном и трезвом свете дня в ней угас интерес к этому незнакомому, нелюдимому джентльмену, который так тревожил ее во мраке ночи своей личностью и занятиями. И за туалетом Грейс забыла о нем совершенно.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 и вскоре все трое оказались под сенью деревьев. В окрестностях Хинтука было много защищенных от ветра низинок, в которых листва деревьев держалась намного дольше, чем на открытых вершинах холмов. Поэтому, хоть по сезону ветви и обнажались, местами глазам представала пестрая смесь времен года. Кое-где в лощинах пылающий астролист,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 Огибали стволы с торчащими корнями, покрытыми мхом и того похожими на руки в зеленых перчатках. Пробирались сквозь старые вязы и ясени. В развилках деревьев скапливались целые озерца воды. В дождливую погоду они переполнялись и зелеными каскадами выплескивались на ствол. С совсем старых деревьев свисали грозди древесной губки, похожие на человеческие легкие.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 Они вошли в боковую рощу, где под кронами ничего не росло, а на молодых ветках еще удержались кое-где листья с лихорадочным румянцем, которые металлически позванивали под ветерком, совсем как железная листва сказочного Ярновицкого леса. Джайлсу удавалось не терять из виду Мелбери и Грейс, пока за деревьями виднелось светлое пятно ее платья.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 Взглянув на влажную, топтанную перед ступеньками почву, он увидел рядом за большими четкими следами легкие отпечатки ботинок, явно не местного пошива. Уинтерборн без труда узнавал изделия местных сапожников, шивших обувь по старинке. Легких следов было достаточно для того, чтобы подбодриться и продолжить путь. Ведь леса теперь изменился». Молодые деревья у корня были догола объедены кроликами, там и ту сквозь под лесок белели кучи свежих щепок и еще не потемневшие срезы на пнях. В этом году была большая рубка леса, о которой лишний раз напомнили доневшиеся до него звуки. Услышав отрывистый мужской голос, Джайлс вспомнил, что именно на сегодня назначены торги леса и фашинника.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 Все это были лесоторговцы, мелкие землевладельцы, арендаторы, крестьяне и прочий люд, главным образом обитатели этого лесистого края. Они щеголяли друг перед другом тростями, в которых запечатлели самые неожиданные причуды леса. Чаще всего трость являла собой подобие штопора из белого или черного боярышника. Эту форму ему придавала мучительница жимолость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 чтобы и в их одеянии появилось что-то модное, современное. Грейс наблюдала за торгами с интересом, в ней пробудились старые воспоминания. Уинтерборн подошел и встал рядом. Лесоторговец громко называл цену. Грейс молча улыбалась. Чтобы как-то оправдать свое присутствие, Уинтерборн вступил в торги, хотя лес и фашиник были ему совсем не нужны.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 Только тут до него дошло, что он, не желая того, перебил у Мелбери лес и взял как раз то, что заранее облюбовал лесу торговец. Обронив всего несколько слов, отец и дочь направились в обратный путь. Терзаемый мукой раскаяния, Джайл стоял на поляне до тех пор, пока все не разошлись по домам. Он видел, как Мелбери, не оборачиваясь, шагал рядом с дочерью.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 и, казалось, успели много сказать друг другу. А когда, наконец, Мелбери и Грей снова зашагали по просеке, в их поступе появилась некая легкость. Тогда отправился домой и Уинтерборн, не желая допустить, чтобы из-за какого-то недоразумения в его отношениях с Мелбери появилась холодность, он пошел к нему в тот же вечер. У ворот ему бросилось в глаза, что окно одной из спален ярко освещено.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 Нет ничего удивительнее, чем язык, временами обретающий совершенную независимость. Мистер Мелбери понимал, что бахвалится. Он всегда осуждал зазнайство, особенно в беседах с Джайлсом. Однако, когда разговор касался его грязь, рассудок немедленно покидал Министерство речи. Уинтерборн выслушал новость с удивлением, радостью и некоторой опаской.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 Это такие чудеса делает образование. Они сразу сошлись. Миссис Чарман, понятно, изумилась, что такая штучка <свы> вышла из моего дома и в конце концов пригласила дочку к себе. — Сейчас мисс Грейс как раз перебирает всякие платья, кружева. Надо ведь одеться к лицу. Так как Джайлс не отвечал, Мелбери продолжил. — Я сейчас позову ее сюда.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 В шляпке, мантиле и перчатках она смотрела через плечо в зеркало, удостоверяясь, все ли в порядке. Лицо ее выражало ликование, столь понятное в юной девушке, которую завтра ждет праздник близкого знакомства с личностью новой, интересной и могущественной.